Пророчество Софуса Была уже глубокая ночь, когда нас разбудило тихое курлыканье голубя. «Я прочту, спи!» — шепнул Игнифер и тихо подошел к окну, стараясь не разбудить мир ума, спящего в своей кроватке. У меня закрывались глаза, но что-то в позе Игнифера меня встревожило. «От кого оно?» — тихо спросила я. «От Софуса». Еле слышно ответил Игнифер. Его тон насторожил меня еще больше. Сон как рукой сняла — Что-то случилось? — взволнованно спросила я, садясь в постели. Игнифер медленно повернулся ко мне, держа перед собой письмо. Он выглядел ошеломленным. — Кто-то умер? — с замиранием сердца спросила я. — Да, — еле слышно ответил он. — Софус увидел мою смерть. Я потрясенно смотрела на мужа. «Он же может ошибаться!» Игнифер покачал головой. «Его видения всегда сбываются». Я уснула только под утро. Новый день начался для меня с мысли о скорой потере мужа. Я не могла думать ни о чем другом. Если бы на сегодня не была запланирована поездка к родителям, я бы закрылась в комнате и никуда не выходила не стоило большого труда чтобы заставить себя собраться взять ребенка и сесть в карету мама встретила нас с улыбкой на лице здравствуйте ласково сказала она забирая у меня из рук мирума проходи к столу кто к нам приехал радостно воскликнул отец он не мог дождаться пока мама отдаст ему внука На столе уже дымился горячий чай, а в центре стола красовался грушевый пирог. Отец понес мир ума во двор, чтобы покатать его на деревянной лошадке, которую смастерил сам. Мы сели за стол. Твой отец, наконец, нашел себя. Мастерить игрушки из дерева – это все, что ему нужно. С иронией заметила мама. Никогда бы не подумала, что ему так мало нужно для счастья. И мне. Я улыбнулась. «Как поживает король Игнифер?» С интересом спросила она. «Хорошо», — сдержанно ответила я, отводя глаза. «Я никогда не умела скрывать свои истинные чувства». «Что-то случилось?» Тут же заволновалась мама. «Нет-нет, все нормально», — быстро ответила я. Я не хотела рассказывать ей о видении Софуса. Во-первых, не хотела ее волновать еще сильнее. А во-вторых, в глубине души я все еще надеялась, что провидец ошибается. «Раньше ты Игнифером мне интересовалась», — заметила я. «Он твой муж». На этот раз мама опустила глаза, как будто ей было неудобно говорить на эту тему. «Мне тяжело это признавать, но лучше мужа, чем король Игнифер, мы бы тебе не нашли. Мне было очень важно услышать это от нее». Еле сдерживая слезы, я молча накрыла ее руку своей ладонью. Она ее тихонько сжала. Время шло, но ничего не происходило. Я начала жить дальше, отбросив мысли о предсказании Софуса, но теперь еще больше ценила каждое мгновение, проведенное с Иднифером. Когда мужа не было рядом, я обучалась верховой езде. Занятия отвлекали меня от мысли о пророчестве. «Чему будем учиться сегодня?» — спросила я Трангила. «Сегодня кататься не будем». «Почему?» Трангил усмехнулся, видя мое разочарование. «Вы будете водить лошадь по кругу. Это поможет укрепить ваши взаимоотношения». Он вложил повод, за который вел лошадь в мою правую руку, а меня поставил слева от нее вровень с ее головой. «Нужно время и терпение, чтобы водить лошадь. Это кажется просто, но только на первый взгляд», сказал Трангил, идя рядом со мной. «В стаде лошади следуют за своим вожаком, поэтому вы должны стать ее лидером. И тогда лошадь будет вам доверять и чувствовать себя в безопасности рядом с вами». Вождение лошади за собой — это и есть способ утверждения вашего лидерства. Мне нравилось слушать Трангила. Он был абсолютно спокоен и, видимо, глубоко разбирался в том, что говорил. Водить лошадь за собой правда оказалось нелегко. Она не хотела слушаться меня, как я не старалась. На сегодня хватит, вскоре сказал Трангил. Для первого раза вам обеим достаточно она не воспринимает меня расстроено сказала я отдавая ему повод всему свое время ободряюще ответил он мы пошли по направлению к замку лошадь послушно шла рядом с трангилом вы хорошо ладите с лошадьми заметила я почему вы решили стать кузнецом мне нравится создавать изящные вещи ответил трангил с легкой улыбкой изящные и опасные Трангил на секунду задумался, потом кивнул. «Да, так будет точнее». «Почему ты меня вызвал?» — громко спросил Игнифер Дария, пытаясь перекричать гул в шахте. «Люди снова бунтуют?» «Нет, мой король», — покачал головой страж. «Сегодня они не вышли на работу». «Почему?» «Если поставки руды сорвутся, миру придет конец». — Знаю, мой король, — Дарья опустил голову, — но люди боятся выходить из своих домов. Зло пришло в наши земли. Каждое утро в поселении находят одно мертвое тело, каким-то неведомым способом полностью замороженное. В радиусе трех метров вокруг него все покрыто инием. Люди боятся, что если не успеют вовремя попасть домой, то станут следующей жертвой. Игнифер нахмурился. «Замороженное?» — с сомнением переспросил он. «Ты в это веришь? Как такое может быть? Я сам не видел, но люди из разных поселений рассказывают одно и то же», — ответил страж. «Из каких поселений?» «Из Морута и Клавдира». «Они оба расположены недалеко от замка», — Игнифер задумался. «Игнифер задумался». Возможно, где-то рядом логово зверя. А кто жертвы? Мужчины и женщины разных возрастов и статусов. Среди детей жертв не было, хотя были случаи, когда дети вовремя не успевали домой. Странно. Хорошо. Я отправлю стражей на поиски логова или чего-то необычного в этих местах и соседних поселениях. Спасибо, мой король. Склонил голову Дарьи. Сегодняшний день ничем не отличался от остальных. Утром муж щекотал Мируума, а тот заливисто смеялся. Потом мы вместе прогулялись за замком. Но Игнифер был настолько погружен в свои мысли, что как будто находился совсем в другом месте. После прогулки я уложила Мируума спать, а сама решила зайти в конюшню. Здесь было светло, сухо и пахло сеном. На мою удачу Трангил чистил лошадей. Заметив меня, кузнец тут же склонил голову. — Вы решили подружиться со своей лошадью? — спросил он, увидев в моих руках пару яблок. Я пожала плечами. — Наверное, это яблоки из моего сада. — Одно, кстати, вам. — я протянула ему яблоко. — Вы попали в точку. Лошади обожают яблоки. — заметил Трангил, взяв яблоко у меня из рук. — Пожалуйста, подождите одну минуту. Я закончу. — Конечно. Я встала ближе, чтобы видеть, как он ухаживает за лошадью. Каждое его движение было спокойным, размеренным, преисполненным чувством собственного достоинства, несмотря на то, что он чистил бока лошади. Почуяв яблоко, она тут же потянулась ко мне, — В следующий раз буду брать с собой больше яблок, — усмехнулась я. — Я могу ее покормить? — Его. — Да, можете, — кивнул Трангил. — Положите яблоко на раскрытую ладонь и предложите ему. Я сделала так, как он сказал. Конь аккуратно взял яблоко из моих рук. — Хорошо, что вы решили уделить время общению с лошадью. Это важно для укрепления вашей связи. — сказал Трангил и на секунду задумался. — А вы понравились Багуру. Он крепкий, верный и умный. Можно попробовать наладить отношения с ним, если вы, конечно, не против. — Хорошо, — с радостью согласилась я. — Почешите его под гривы, он это любит. Я протянула руку. Сначала конь отпрянул от меня, но потом спокойно встал, и я осторожно почесала ему шею. — Багуру это понравилось, как и мне. Я могу его почистить? Спросила я. Да, кивнул Трангил, как будто удивившись, и передал мне щетку. Во время чистки разговаривайте с ним спокойным тоном, посоветовал он. Вы так хорошо разбираетесь в лошадях. Я начала старательно вычесывать бока Багуру. Я вас чаще встречаю в конюшне, чем в кузнице. Я всегда любил животных. Больше, чем людей. Они добрые, преданные и надежные. Людей такого склада характера редко встретишь в наше время. Мы сложнее, — согласилась я. Вастург сидел за овальным столом, ожидая, пока все соберутся. Когда переговорная заполнилась и разговоры затихли, он заговорил. «Мой король! Стражи вернулись из Морота и Клавдира!» Убийства действительно происходят. Несмотря на то, что наши воины находились днем и ночью в поселениях, утром все равно появлялся новый труп. Жертвы выглядят странно, не так, как выглядят люди, погибшие от переохлаждения. — Что ты имеешь в виду? — спросил его Игнифер. — Те, кто замерзает, — сказал Вастур. Обычно прижимают к животу колени, обхватывая их руками, словно пытаясь согреться. А эти мертвецы лежат ровно, хотя полностью замерзли и покрылись льдом. И на их лицах нет испуга, как будто они не видели убийцу или не успели ничего понять. Военачальники, сидевшие за столом, зашумели. «В древнем лесу водится много всякой нечисти», — взял слово Сиртус. Он руководил отрядами лучников. Может быть, кто-то вырвался оттуда? Тогда на жертвах были бы раны, или от них вообще ничего бы не осталось, — ответил ему термор. — Тогда кто может убивать ради самого убийства? — с недоумением спросил Сертус. — Человек, — задумчиво произнес Игнифер. С Игнифером мы виделись все реже. Он был постоянно занят. Я чувствовала, что происходит что-то неладное, но муж мне ничего не говорил. Я продолжала занятия верховой езды. С Багуром у меня сложились доверительные отношения. И благодаря невероятному терпению Трангила я, наконец, научилась держаться в седле, ездить рысью и даже мчаться галопом, Уставшая после тренировки, я вернулась в спальню, чтобы переодеться. Игнифер меня там ждал. «Собрание уже закончилось?» — удивленно спросила я, не ожидая увидеть его так рано. «Я уеду на несколько дней». Мне не понравился его тон. Игнифер явно мне что-то не договаривал. Я остановилась в центре комнаты и тихо спросила, глядя ему в глаза. «Что случилось, Игнифер?» Он тяжело вздохнул. — Я не хотел тебя беспокоить. В поселениях кто-то без разбора убивает людей. Я с отрядом стражей поскочу на поиски этого монстра. Я ошеломленно смотрела на него. — Почему ты? — Потому что это мой долг. Мои люди гибнут, — не раздумывая ответил он. — Нет, — покачала я головой. — Софус предупреждал тебя. Ты не должен ехать. И Днифер молчал. — Ты не можешь рисковать собой. Я чувствовала, что меня охватывает паника. Подумай обо мне, подумай о сыне. — Мира, в тебе сейчас говорит страх, — попытался успокоить меня Игнифер. — Не тебе говорить мне про страх, — воскликнула я. — Сейчас любой страж сильнее тебя, потому что ты боишься пользоваться своим даром. Муж застыл, на его лице читался шок. Я сама не ожидала, что скажу ему это, — и уже пожалела о своих словах. Он молча развернулся и вышел из комнаты. Была поздняя ночь. Я давно легла, но мне было настолько тревожно, что уснуть я так и не смогла. Мысль о том, что наша ссора с Игнифером будет последним нашим разговором, сводила меня с ума. Вдруг в звенящей тишине раздался настойчивый стук в дверь. Я вздрогнула от неожиданности, «Кто там?» — громко спросила я. «К вам Софус, моя королева!» — послышался за дверью встревоженный голос Магны. Я вскочила с постели и быстро открыла дверь. На пороге стоял старец в сопровождении Магны. «Я виноват в их смерти!» — прошептал он, глядя куда-то мимо меня. «У меня все похолодело внутри. О ком вы?» «Сто лет назад я увидел будущее, которое ждет Илли Дим, если она станет королевой», — продолжал Софус, словно не слыша меня, — и помешал этому браку. «Я знал, что после этого она сделает с его родителями и дедом. Я это видел, и всю жизнь буду жить с этим выбором. Но теперь этот зверь добрался до моего мальчика чужими руками, и я не могу его спасти». Он посмотрел мне прямо в глаза. — Только вы можете, королева! — прошептал Софус. Дверь в каждом доме была закрыта на замок, свечи потушены, морут, словно вымер. Игнифер вместе с отрядом из пятерых стражей застыл в лесу неподалеку. Вокруг было так тихо, что слышался каждый шорох. Сознание людей, проживающих здесь, пропиталось страхом и среди них Игнифер не ощущал того, кто жаждал убивать, но, несмотря на это, ощущение опасности словно витало в воздухе. — Я чувствую посторонний запах. Это не жилец Морута, — услышал он мысль одного из стражей. — Иди по следу, мы за тобой, — приказал Игнифер. Они начали осторожно пробираться по лесу. Вскоре запах привел их к заброшенной старой хижине, поросшей мхом. Держа меч на готове, один из стражей резко толкнул дверь и вошел. Игнифер вслед за ним. — Здравствуйте! — с улыбкой сказала красивая брюнетка, одетая в роскошное голубое платье. Она стояла в центре комнаты и словно ждала их. Страж опешил. Он не ожидал вместо монстра увидеть красивую незнакомку. — И прощайте! Она молниеносно взмахнула рукой, и в воздух взвился ледяной вихрь. Облако мельчайшего льда окутало стража, и он, словно замерзший столб, рухнул на земляной пол. Мелкие осколки ледяного вихря попали в Игнифера. Он упал на колени, выронив из рук меч. Холод пробирал до самых костей, проникая все глубже. — Бегите! — прокричал он, но женщина уже подняла руку, и вихрь льда окутал оставшихся стражей, вбегающих в хижину. Они пытались вырваться из него, но через несколько секунд рухнули на землю, полностью замороженные. — Вот, наконец, мы одни! — сказала незнакомка, присаживаясь напротив Игнифера. Его доспехи покрылись слоем льда. Кожа начала неметь. «Рада, что ты, наконец, пришел! Я специально оставила для вас яркий след в виде запаха», — усмехнулась она. Заметив напряжение в его теле и попытки сдвинуться в ее направлении, она ожесточилась. «Ты все еще надеешься убить меня? Но ты уже мертв. Твое сердце скоро остановится». Игнифер пытался проникнуть в ее сознание. Она это почувствовала. «У тебя ничего не получится. Не трать последние минуты своей жизни на тщетные попытки». «А на что же мне их потратить?» Сквозь зубы процедил король. «Можешь спросить меня о чем-нибудь?» Тут же ответила она. «Я уже знаю ответ», — холодно произнес Игнифер. «Совет в очередной раз прислал наемника, чтобы убить меня». Она уже с большим интересом посмотрела на него. «Если ты знал, почему тогда пришел?» Незнакомка внимательно всматривалась в его глаза, словно пыталась прочитать в них ответ. «Ты знал, что я буду убивать до тех пор, пока ты не придешь». И решил рискнуть, чтобы сохранить людям жизнь, догадалась она. «Интересно. А ты совсем не такой, каким я тебя представляла». Несколько секунд она молчала, рассматривая его лицо. — Я вижу страх в твоих глазах. Облегчу твои страдания перед смертью. Я пришла только за тобой. Твоя семья будет жить. По крайней мере, до тех пор, пока не поступит новый приказ. А он пока не поступил. Игнифер опустил глаза. — Рада, что смогла тебя успокоить напоследок. Прощай, темный король. Холод поступил к его сердцу. Как только дверь за незнакомкой закрылась, Игнифер замертво рухнул на землю. — Ты прекрасна! — прошептал Эдуард, поглаживая коллидию по густым каштановым волосам и медленно спускаясь ниже. — Никогда не встречал подобных тебе женщин. — Я знаю! — с улыбкой ответила она. Эдуард на секунду замер, глядя ей в глаза. — Не могу поверить, что ты его убила, — задумчиво произнес он. Даже тоскливо как-то. Калидия рассмеялась. — Он мертв, абсолютно, не сомневайся. От моего вихря никто никогда не уходил живым. Хотя он боролся за свою жизнь до самого конца. Принял меня за простую наемницу и пытался проникнуть в мое сознание. Эдуард усмехнулся. и каждый член совета пошел бы на такой риск, «Как это сделала ты?» «Завтра мы убьем их всех», — шепнула она ему на ухо. «Всех до одного!» Они жадно поцеловались. Калидия на секунду отстранилась от него. «Обманешь меня? Я превращу тебя в ледяную статую и буду любоваться тобой каждый день», — серьезно сказала она, глядя ему в глаза. «Я знаю», — ответил Эдуард, прильнув к ее губам. Уже светало, когда мы приблизились к хижине, которую в своем пророчестве увидел Софус. Рядом с ней лежали обледеневшие тела четырех стражей. Магна сжала секиру в руках, стоя рядом со мной. Отряд термора обступил полуразвалившийся дом, а он сам вырвал дверь хижины и застыл на пороге. Игнифер лежал на земле, покрытой тонкой коркой льда. Его застывший взгляд смотрел куда-то в сторону. Магна от неожиданности выронила оружие, издав жуткий рык. Расталкивая всех на своем пути, я бросилась в хижину. Упав рядом с замерзшим телом Игнифера на колени, я положила руки на его грудь и закрыла глаза. Он был абсолютно холодным, но меня это не останавливало. Тепло лилось из моих ладоней наполняя его тело живительной силой. Я готова была отдать всю себя, лишь бы он хоть немного согрелся. Мы словно стали единым целым. Внутри меня были только свет и умиротворение, будто я умерла. Я почувствовала, как руки Софуса легли на мои плечи. Он начал шептать молитвы на неведомом мне языке. Я ощутила, как огромная сила наполняет меня. Время словно остановилось. Магна громко выдохнула. Термер, а за ним и все остальные стражи, издали оглушительный боевой клич, сотрясая лес своим ревом. Я открыла глаза, придя в себя. Грудь Игнифера едва уловимо вздымалась под моей ладонью. Софус стоял рядом и улыбался сквозь слезы. Я не могла поверить своим глазам и Магна, судя по всему, тоже. Пошатываясь, она подошла ближе, чтобы убедиться, что Игнифер действительно дышит. — Его нужно срочно обогреть и доставить в замок, — воскликнула я. — А я попробую оживить стражей. Магна кивнула, все еще не придя в себя от шока. — Королева, — мягко сказал Софус, глядя мне в глаза, — стражи уже давно мертвы, а вам нужно торопиться. Совет думает, что король Илли Дима мертв. Войско Веридии уже на подходе к замку, и только вы можете его остановить, больше некому. Мы позаботимся о короле. Защитите королевство и свою семью. Замок был совсем близко, но мы вместе с Термером и частью его отряда промчались мимо, чтобы выиграть время для Вастура. Воины Веридии верхом на лошадях ровным строем приближались к замку. Солнце играло на их позолоченных шлемах и острых лезвиях мечей и копий. Казалось, тусклое сияние позолоты заполонило все плато перед горами. Я не чувствовала ни страха, ни сомнения, только спокойствие Подняв руку, я ощутила мышцы каждого воина этого огромного войска. Их тела словно слились воедино, и я могла ими управлять. А я хотела только одного — остановить их, и мне это удалось. Лошади-веридийцы встали как вкопанные. Все замерло. В воздухе повисла оглушительная тишина. «Эдуард — Эдуард! — закричала я, чувствуя его среди тысяч сверкающих доспехов. — Нам нужно поговорить. я Отпустила его, и через секунду он мчался ко мне верхом на лошади. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз. Я заметила, что к его природной красоте добавилась твердость и уверенность в себе, что пошло ему на пользу. Он остановился напротив меня. — О чем ты хотела поговорить? — ледяным тоном спросил он. — Уведи свое войско, Эдуард. Замок не остался без защиты. «Как ты видишь», — решительно сказала я. Он недобро усмехнулся. «Мы оба знаем, что ты не сможешь долго нас удерживать». Он был абсолютно спокоен и уверен в себе и не собирался отступать. «Я смогу удерживать твоё войско столько, сколько потребуется моему войску, чтобы вас разгромить», — твёрдо сказала я, глядя ему в глаза. «Но я не хочу этих смертей» поэтому предлагаю тебе уйти пока есть такая возможность он напряженно смотрел на меня раздумывая над моими словами. я начала чувствовать усталость но старалась этого не показывать не верю тебе наконец ответил он ты не можешь обладать такой силой к тому же вместо войска я вижу рядом с тобой лишь кучку кабанов а игнифер мертв ты в этом уверен вдруг земля задрожала И где-то вдали за моей спиной послышался дикий рев. Стражи во главе с Вастуром мчались к горам. Ярость армии темного короля и беспомощность его собственного войска все-таки повлияли на Эдуарда. В его глазах промелькнуло сомнение. — Хорошо, мы уйдем, — наконец сказал он и в ожидании посмотрел на меня. Я опустила руку, которой удерживала его армию. Эдуард тут же дал знак к отступлению и, развернув лошадь, поскакал обратно. Я наклонилась вперед и из последних сил ухватилась за гриву багура, чтобы не свалиться на землю. Последнее, что я помнила, как чьи-то сильные руки удерживают меня на лошади, не давая мне упасть.